Ему снова захотелось повернуться и посмотреть на немецкого генерала, какое у него сейчас выражение лица. Но, несмотря на все свое хорошее настроение, удержался и только весело спросил сидевших сзади автоматчиков: "Как там немец, ребята? Ниёрзет? Не, Не, смирный!» — сказал один из автоматчиков, и в голосе его была снисходительность. Может дать ему закурить? Ему уже предлагали, он не курящий, А может, он пьющий? У меня во фляге есть немного. А то все время щекой дергает, видать, знабит его. И чего? Скоро доедем до места, там найдут нужным дадут, сказал Сенцов. Только следите, чтобы он у вас там не глотнул какую-нибудь пилюлю и на тот свет. У нас не глотнет, — откликнулся второй автоматчик он у нас крепко зажатый А как вы считаете, товарищ капитан, помолчав, спросил первый. Будет нам всем, например, сегодня награда? Это как наверху скажут, строго ответил недовольный вопросом Сенцов. А мы не про то, что наверху скажут, рассмеялся автоматчик. Мы про то, зачем недалеко ходить. Будет от вас, старшина, приказание нам перед отбоем? Двойную норму дать по такому случаю. А вы как думали? А мы так и думаем. Значит, как в воду глядите. Сенцов довольно потянулся, самому хотелось сегодня выпить, выпить, согреться, накрыться полушубком и проспать подряд так часов 12 или больше. Сколько поспиться? Подумал об этом и усмехнулся несбыточности своего желания. Дать тебе медаль может и командир дивизии, дать орден командующей армии. А твердо обещать тебе комбату, что ты, находясь не в госпитале и не во втором эшелоне, а у себя в батальоне на передовой проспишь 12 часов подряд, этого тебе на войне не может обещать и сам Господь Бог. Зайдите сперва один. Адьютант кивнул на дверь, из которой вышел. Сенцов, сидевший вместе с немцем в адъютантской у Серпелина, увидел, как немец тоже поднимается и сказал ему: "Вартан, засядьте, подождите, посидите". Эдин вошел к Серпелину. "Товарищ генерал, по приказанию командира 111-й дивизии, генерал-майор Инсфельд, командир 27-й немецкой пехотной дивизии, в штаб армии доставлен". Когда Сенцов вошел и закрыв за собой дверь, вытянулся у порога Серпинин, стоял у стола, напираясь на него пальцами левой руки. Убрав со стола руку, он чуть заметным движением плеч подчеркнул, что принимает рапорт. Лицо у него было такое, что Синцову показалось, Серпилин его не узнал. "Благодарю", сказал Серпинин все тем же удивivшим Сенцова неподвижным, не узнающим выражением лица. Сделал два шага навстречу и протянул руку. Здравствуй, Иван Петрович. Вот ты какой стал. Что сразу не узнали, то генерал. Из дивизии позвонили, доложили, кто сопровождает. А так, пожалуй, не узнал бы. Переводчик явится через пять минут", сказал за спиной Сенцова адъютант. — "Значит, пять минут имеем. Присаживайся". Серпирин сел сбоку у стола и, подперев щеку рукой, некоторое время молча глядел на Сенцова. Нет, узнал бы. Скажи откровенно, ты в силах забыть, как мы тогда из окружения выходили? Никогда этого не забуду. И я не в силах, сказал Серпирин. Хочу и не могу. А может, это так и надо, что мы не в силах все это забыть? сказал так, словно думал еще о чем то словно был одновременно и близок в своих мыслях к тому, о чем говорил, и очень далек от этого. А я вас в первый же день, как в армию прибыл, видел в пяти шагах, а чего же не подошёл. Сенсоп запнулся. Надо было объяснить, что он нечаянно оказался свидетелем тогдашнего крупного разговора Серпилина с командующим, а объяснять это было неудобно. Вы заняты были. Всё равно зря не подошел». Когда это было? 9 января, накануне наступления. Да, накануне наступления. Серпирин почему-то вздохнул и вдруг, словно стряхнув с себя что-то мешавшее ему, сказал другим изменившимся голосом. Когда командующему по телефону доложил, он сказал: "За первого генерала орден. Можешь считать, что уже получил. Поздравляю". Сенцов встал с табуретки. "Служу Советскому Союзу". Серпирин показал был рукой, чтоб Сенцов садился, но взглянул на часы и сам встал да далеко он нас с тобой так догнал!» серперин кивнул на дверь за которой там во второй комнате сидел немец мёртвых жаль всех мертвых жаль а тех жальче всего тем мёртвых немецких генералу в плен уже не брать и даже во сне этого не увидеть как ты комбат сегодня со своей колокольни смотришь После того, как генералов в плен взял, надолго их еще хватит. С моей колокольни трудно судить, товарищ генерал. Неверно, прервал Серпилин. Об этом как раз без тебя трудно судить. По-моему, уже ненадолго. а конкретно на, на два-на три. Сколько у тебя в батальоне в строю осталось? На сегодня 109. Не густо», — сказал Серпирин. На немца у адъютанта расписку возьми и поезжай. Береги себя по мере возможности, раз по твоему уже только два-три дня осталось. Как-нибудь, сказал Сенцов. Я за это время, что с вами не виделись, уже четыре раза был ранен. Пора на этом остановиться. Серпирин посмотрел на него внимательно и вдруг спросил: "Ты какого года?" 12 -го, товарищ генерал." «Да», — задумчиво сказал Серпилин и лицо у него стало снова отсутствующим. Ну иди, Пожал руку, повернулся и пошел к своему столу. А когда сел и поднял глаза, Сенцова уже не было. В дверях стоял адъютант. Где переводчик? шесть минут прошло. Еще не явился. А зачем доложил, что через пять минут будет? Как явится, пусть заходит сразу с немцем. И пока немец у меня будет по телефону не соединяй. При неотложном звонке доложи, буду от тебя говорить. Все. Посмотрев вслед адъютанту, виноватым движением закрывавшему за собой дверь, Серпинин сел за стол и тяжело вздохнул. Оказывается, даже при встрече с Сенцовым ему не удалось вполне скрыть то, что он переживал сейчас там. Поймал на себе удивленный взгляд капитана. А сейчас надо было собраться во что бы то ни стало и наконец хотя бы через силу начать думать об этом немце, а не о себе и о сыне. Извещение о смерти, которого с изложением обстоятельств прислал сегодня утром по полевой почте неизвестный ему батальонный комиссар Чернов, замполит 96-й танковой бригады и, видимо, добрый человек. Оказывается, сын служил По потехам батальона в этой бригаде был смертельно ранен и умер на поле боя. Обо всем этом сообщалось в письме, и все это было именно так, очень просто, слишком просто, даже, наверное, еще проще, чем писал батальонный комиссар Чернов, словно старавшийся доказать, что его сын действительно пал смертью храбрых. Как будто тут нужны какие-то особые объяснения почти про всякую смерть на войне, кроме слишком уж всем очевидной смерти из-за собственной подлости или трусости, пишут родным, что пал смертью храбрых. И так и должны писать, как же иначе. В общем-то, это чаще всего правда, хотя и мало что объясняющего. Из письма было ясно, что через неделю после того, как бригаду выгрузили из эшелонов, был первый бой, и в самом конце этого первого боя снаряд попал в танк, на котором шел сын, чтобы отбуксировать из-под огня другую поврежденную машину. Сына вытащили из танка на снег, и он умер через несколько минут, не приходя в сознание, прежде чем ему была оказана первая помощь. Вот и всё. Ни что он думал в этом своем первом бою, ни что чувствовал, ничего боялся узнать было уже нельзя. Ясно было только одно, что о возможной своей смерти он думал и хотел, чтобы Серпилин сразу узнал об этом, если это случится.